Глава 25 В сущности, вопрос у Вихрова был всего один. «За что вас хотят убить, Людмила Николаевна?» Он устроился на кухонной табуретке и пытливо смотрел на нее, наклонив туловище вперед, словно спортсмен намеренный броситься бежать по команде. «По-вашему, я это знаю, но храню в тайне?» бестрепетно наблюдая за тем, как убивают людей вокруг меня, не удержалась от горькой иронии Мила. «Готов дать голову на отсечение, что ответ сидит у вас вот тут», Вихров постучал согнутым указательным пальцем по виску. «Вы просто не можете выстроить причинно-следственную связь. С чего все началось?» «Я пошла в редакцию», — монотонно начала Мила, — «Нет-нет, про это я все знаю. Борис мне рассказал, — жестом отмел ее почин Вихров, — какое-нибудь особенное событие накануне покушения, что-нибудь, что нарушило привычный ход жизни. Что это было, Людмила Николаевна?» «Развод?» — тут же ответила та. «Я имею в виду мое расставание с мужем. Я застала его в постели с гул, с, ну, в общем, с другой женщиной. Это было в первый раз? Да, удивилась мило. Конечно, в первый. А раньше вы никогда не подозревали мужа в изменах? Никогда. А теперь, когда вспоминаете, ну, допустим, последний год вашей совместной жизни, ничто не кажется вам странным. Его поведение... Может быть, он хотел, чтобы вы узнали об измене? — Черт побери, неужели вы тоже считаете, что Орехов так боялся раздела имущества, что решил меня заказать? — Да нет, Людмила Николаевна, если бы он нанял настоящего киллера, вас бы застрелили еще тогда, на редакционном балконе. Лично я ни разу не слышал о случаях, когда наемный убийца столь позорно промахивался, да еще с двух выстрелов. Потом ведь его поджидали и другие неудачи, не правда ли? «Нет-нет, это не профессионал. Человек, доведенный до отчаяния, делает одну попытку за другой». «Но у вас, Людмила Николаевна, ангел-хранитель с бойцовским характером». «Но мне ничего не приходит в голову», – простонала Мила. «Я перебрала все варианты, все возможности. Даже если меня и посещали мысли относительно криминальных дела Орехова, или кого-то из его близкого окружения, то причин для моего убийства все равно не обнаруживается. Я ни во что не вмешивалась. Вы могли что-то видеть, что-то слышать, но не отдавать себе отчета в том, насколько это опасно для убийцы». Вихров поднялся на ноги и жестко сказал «Думайте, Людмила Николаевна, думайте напряженно. Я вижу, вы не глупенькая пустоголовая дамочка». Вам по плечу разгадать эту загадку. Спасайте свою жизнь. Я тоже этим займусь, кстати сказать. Говорю это для того, чтобы вы знали, вы теперь не одна. В общем-то, я и не чувствовала себя одинокой, пробормотала Мила. Вокруг меня столько людей. Послушайте, Алексей! Неожиданно встрял Борис, вслед за ним поднимаясь на ноги. Я тут вот о чем подумал. Следователь, который ведет дело о покушении на Татьяну Капельникову, убежден, что неизвестный на мотоцикле стрелял не в неё, а в Орехова. Орехов – бизнесмен, он богат и все такое. «Ну, мы-то уже разобрались. Вы считаете, что стреляли в Татьяну, перепутав ее с Людмилой Николаевной?» Таня постригла и покрасила волосы, как я, и как назло тогда здорово потеплело – Она не надела головной убор. Вот убийца и подумал, что это я стою рядом с мужем. То — То-то и оно! — воскликнул Борис. — Как убийца узнал, где и когда состоится ваша встреча? Ведь вы разговаривали об этом с Ореховым только один раз по телефону незадолго до пяти, не так ли? Мила раскрыла рот и замерла. Подбежавший тризор радостно тявкнул. Она, не задумываясь, подняла его под передние лапы и чмокнула в нос. «Вижу, вы обожаете свою собачку», — мимоходом спросил Вихров, направляясь к телефону. «Терпеть не могу», — пробормотала та. «Это не собачка, а настоящий террорист с хвостом». «Так я и знал», — воскликнул Борис, когда Вихров, раскрутив аппарат, достал из него нечто маленькое и изящное. «Жучок?» догадалась Мила, которая никогда не видела подобных устройств, но много о них слышала. «Значит, все, о чем я говорила по телефону, мне пора бежать», перебил ее нахмурившийся работник прокуратуры. «Когда у вас будут брать показания по поводу Татьяны Капельниковой, вы, пожалуйста, про это насекомое пока ничего не говорите. Я сам с этим разберусь». «Теперь-то мне действительно нужны деньги» сказала Мила, позвонив Ольге по телефону. «У Татьяны дочка и мать, я за них отвечаю. Кроме того, бесплатное лечение у нас в больницах тоже чего-то стоит». «Я понимаю», — промямлила Ольга. «Но, по-моему, это называется искушать судьбу. Назначать еще одну встречу с Ореховым я бы побоялась. А я не буду назначать встреч. Я просто к нему поеду». Я даже знаю, где его сегодня вечером найти. Уверена, милиция не стала его задерживать. А Орехов не из тех, кто меняет свои планы. И где же его сегодня можно найти, без особого интереса, спросила Ольга. Ты уж скажи мне, на всякий случай. диваяров устраивает у себя вечеринку. Орехов приедет с невестой. — Ух ты! — выдохнула Ольга. — Кто у него сейчас в невестах? «Заодно посмотрю. Думаю, что Леночка Егорова». «Нет, но как она страдала по мужу!» Не удержалась от замечания Ольга. «Наняла людей, искала, шла по следу Вики ступавины, Подумать только!» «Правда, я не знаю, где живет Дивояров», — перебила ее мило, «Но выясню обязательно. Кое-кто должен дать мне такую информацию. Хотя бы просто за то, что я держу дома собаку» у которой в жизни одна мечта — лизнуть кого-нибудь в нос. «Кое-кто это Гулливерша?» — полуутвердительно заявила Ольга. «Ее адрес мне, по счастью, известен. Я завозила ее домой по пути из Горелого в Москву. Машина стояла у ее подъезда. Она еще сказала, что квартира у нее на втором этаже прямо. Знаешь, такой прикол для таксистов, подъезжая к дому назвать этаж и квартиру. Однако Ларисы на месте не оказалось. Мила все жала и жала на кнопку звонка, однако в квартире ничто не стукнуло, не звякнуло. Трезор проявлял признаки собачьего беспокойства, как будто бы чувствовал, что Мила собирается от него избавиться. То и дело вставал на задние лапы и царапал ее подол. — Вы кларочки? — Ларочке? — спросила Милу старуха, медленно поднимавшаяся по лестнице с сумкой в руке. Её дома нет. — Откуда вы знаете? — сварливо спросила та. — Сама видала, — также сварливо ответила старуха. — Видала, как ейный хахаль на машине подкатил. Ларка вышла из подъезда вся такая из себя, и синяя лиса у ней вокруг шеи. Сели в машину, да и фьють, с ветерком укатили. А ейный хахаль живым интересом спросила Мила, как он выглядит. «Красивый!» — поделилась старуха. «Высокий, волосы у него темные и улыбается вот так!» Старуха раздвинула рот, выставив на обозрение все свои пластмассовые зубы. «Да-да, Мила отлично знала, что Орехов, когда собирался кого-нибудь обаять, улыбался так широко, словно хотел показать душу. А машина у него какая была?» Мила рассчитывала, что старуха скажет большая, серая, но она, поживав губами, внезапно выдала: "Ауди. Прошлогодняя, пожалуй".